Глава 3. Замерев у кресла, на котором трепещай куклой лежал мой брат, лерт этой земли, её опора и защита, я тяжело вздохнула. Понятно, что шансов против такой армии у него не было, но дипломатию же никто не отменял. Неужели нельзя было просто договориться, как делали южные лены? И так разорены, поля стоят не вспаханные, сенакос так и не начали, а он последних здоровых мужиков пустил в расход. Такая злость на брата взяла И вроде учил его отец, готовил как своего преемника. Эх, они что, даже убивать его не стали? Шипнула Талия так, что услышала только я. Не уж то побрезговали? Сомневаюсь, процедила, обдумывая, что теперь делать. Но просто так законного правителя не оставили бы. Наверное, у них план. Или хотят, чтобы все увидели, насколько ничтожны маги. Сестрица пожала плечами. А то это какой-то секрет. Вздохнув. покосилась в окно. Там уже расхаживали огромные холёные воины в Ражевской армии. Алисия, в тебе заговорил цинизм. Талия приподняла бровь, отлично чувствуя моё состояние. Скорее страх и неуверенность. Я снова выглянула в отбор. Всё новые драконы камнем падали с неба и оборачивались людьми. Послышались крики, но не паники, а скорее недовольства. Я напряглась. Вдруг начнут убивать крестьян. И тут же одёрнула себя. Нет, эти не дураки, понимают, что кто-то должен работать на них. Земля без людей ничего не стоит. Но ну и что с ним делать? К креслу подошла Софира и, не церемонясь, врезала Критесу по щеке. Ты что делаешь? У меня челюсть отвисла от неожиданности. На лице брата тут же расплылось огромное красное пятно. Как что глупая? Не видишь, она его в сознание приводит? Вступилась за близняшку Юолла. В какое сознание? моему возмущению не было предела. Он кровь потерял. Его нужно раздеть и уложить в постель, а после найти целителя. Боюсь, что искать уже некого, негромко пробормотала Талья, подойдя к окну. Этот заноющий старикашка лежит посреди двора и не двигается. Драконы убили, вынули души из последнего лекаря в наших землях. Закатив глаза, я всплеснула руками. Похоже, хороших новостей сегодня уже не будет. Ну, положим, далеко не последнего. пробубнила подруженька. И скорее всего не убили, а он сам просто от старости дух испустил. С него же песок сыпался, как с пня трухлявого. А брата теперь кто лечить будет? Сафирова взглянула на беспомощного мужчину, хлопнула ресничками и снова замахнувшись, отвесила пощёчину Лерду, но уже с другой стороны. Ты что опять творишь? рявкнула я на неё. Не придёт он в чувство. А это я так Анна задрала подбородок и сложила руки на груди. Это ему за то, что продал моё расшитое золотыми нитями платье, которое папенька дарил на совершеннолетие. Хм, Ёла подлетела к сестре с весьма хищным оскалом на лице. Вот только попробуй, прошипела я змеёй. Только замахнись. Никакого воспитания, никакого уважения к тому, кто о вас заботился. Не считай мне натации разваленной, вскричала она, забыв о пакостных намерениях. Хромай к себе в покое и не корчись из себя главу семьи. Он и моё платье продал. Имею полное право поквитаться. С кем? С умирающим? В тебе хоть капля человечности осталась? Из-за платья над поверженным братом измываться? Это было шёлковое платье. Она упёрла руки в бока. Расшитое серебряными нитями с мелкими тапазами на поясе. Я его раз надевала, а он его отнял. Теперь пришла моя очередь бестолково хлопать ресницами. Все ей усказанное было выше моего понимания. Вместо того чтобы поднимать с колен разоренный лен, они распродавали все, что еще оставалось. Чувствуя полное бессилие перед этими хабалками, я просто не понимала, как с ними разговаривать. Драконы во внутреннем дворе расхаживают. Брат того и гляди духи спустит, а они за гардероб свой месте организовали. Хотелось просто развернуться и действительно уйти в свою башню, пусть сами тут разбираются. Ладно вам, нужно решать, что делать. Кажется, ему хуже. Талия кивком показала на кресло. Помоги ему, выдохнула я. Ты ведь целитель. Чего это? Ее глаза увеличились вдвое. Я крестьянка. Какой из меня целитель для лерда? Недостойная ведь лезть своими мозолистыми ручками до да к его сиятельной персоне. Талия, пожалуйста, взорвалась я. Он твой лерд. Все эти годы? Он позволял тебе жить рядом со мной в просторных покоях, не обделял в пище, не позволял мужчинам вести себя неподобающе по отношению к тебе. Какой бы он ни был, но зла от него ты не видела. Быстро лечи. Наверное, в ней всё же проснулась совесть, или у меня выражение лица оказалось больно зверским. Но как бы там ни было, склонившись, она взяла Критеса за запястье и прикрыла глаза. Призрачный магический огонёк, сорвавшись с кончиков её пальцев, стремительно оплёл тело истекающего кровью мужчины. Слабо застонав, брат качнул головой, но в сознание не пришёл. Мелкие раны на его теле медленно затягивались. Как любопытно, раздалось за нашими спинами. И чем же заняты прекрасные леры в столь драматический момент? Вздрогнув от неожиданности, мы разом обернулись. Драконы. Никто не услышал, как открылись двери и в замок вошли наши захватчики. Впереди воинов стоял интересного вида мужчина. пепельный блондин, но с тонкими чёрными прядками волос. Надменные ледяные глаза прошлись по нам скользящим взглядом и задержались на Талье. Смутившись, она осторожно убрала руку от кретеса и быстро задвинулась за мою спину. "Хромай сильнее", услышала я её испуганный шёпот. "И если что, без меня ты ну вообще никак". Блондин, словно услышав нас, перевёл тяжёлый взгляд на меня, задержавшись на трости, склонив голову, прищурился. Мне стало немного не по себе. Милости просим в замок Матей. Невинно хлопая ресничками, пропела Софира. Мы так рады приветствовать генерала армии Драконов, так ждали вас, что же вы не спешили? Белоснежная бровь мужчины недоуменно приподнялась выше. Ой, дура! Выдохнула Талья. Не пробиваемая безталость, подтвердила я. Среди мужчин послышались смешки. А смотрите здесь все. кивнул им генерал, развернувшись, воины четко разделились на четыре группы и разошлись в разные стороны. Сглотнув, я ощутила липкий страх. Наверное, только сейчас до меня окончательно дошло, что произошло. Этот замок больше не наш. Теперь здесь правят чужаки, и моя жизнь в буквальном смысле в их руках. Захотят, сломают и не поморщятся. Значит, вы рады? Белый дракон сделал шаг к креслу, на котором лежал без сознания Критес. Рады, что я разделался с армией вашего брата и пришёл забрать у вас землю? Это не первый лен, что я захватил, но вот рады мне впервые. Обычно плачут, на колени падают, что-то там вымаливают. Я втянула голову в плечи, как-то перспектива оказаться на коленях совсем не радовала. Талия схватила меня за руку, то ли от страха, то ли в попытке предостеречь. А близняшки все так же бестолково улыбаясь хлопали ресницами. А если я завершу дело с Ородича и убью Лерда на ваших глазах, в ладоши от счастья захлопаете. Генерал сделал еще один шаг в сторону Критеса, словно провоцируя. Так брат же проиграл, и мы радостно чтим победителей. Раскрыл рот Юола. Жаль, мы не знали, что вы прилетите именно сегодня. А знали бы, зал украсили и обед праздничный закатили, усмехнулся дракон. Я невольно взглянула на его добротную плотную куртку и штаны из мягкой кожи, высокие грубые сапоги. Совсем не так выглядели наши мужчины. Ни лоска в нём, ни щегольства. Настоящий военачальник, закалённый сражениями, на его руках виднелись тонкие шрамы, на шее свежая рана. У меня холодный пот по спине проступил. С таким шутить нельзя. Я прошу у вас милосердия, генерал, громко произнесла я дрожащим голосом. Моя сестра права, брат проиграл, так будьте же милостивым и подарите ему жизнь. Ага, блондин отошёл от кресла и подошёл к нам стальей. Его пронизывающий взгляд стал просто ледяным. Выходит, вы захватчиков не рады видеть. Ловушка. Вздрогнув, я старательно подбирала слова, молясь, чтобы сёстры не перехватили инициативу на себя, но мольбы мои услышаны не были. "Конечно, мы рады", обиженным голосом прошептала Сафира. "Столько слышали о вас, два генерала, сильные и смелые, а вас только и шепчется. Это такая честь!" мысленно я разрыдалась. Неужели они не видят, кто стоит перед ними? Как ты думаешь, у них к дурам тоже снисхождения? Шипнула Талия. Дракон снова усмехнулся. Казалось, его забавляет вся ситуация. Качнув головой, он прогулялся по залу и осмотрел помещение. Выглянул в окно, отодвинул тяжёлую штору. Четыре леры в замке, а грязь во всех углах. Я впала в лёгкий ступор. Он собрался нас отчитывать за то, что не вычистили к его приходу все комнаты. "Три леры, генерал". Сафира гордо подняла подбородок. "Даже две". Моя сестра Колека, и считать её невестой на выдане, но ну никак нельзя. Ради своего же блага закрой наконец рот, прошептала я. А что ты ей рот закрываешь, Алисия? возмутилась Йола. Алисия? Генерал обернулся и уже внимательнее взглянул на меня. Алисия Матэй, побледнев, я кивнула. Старшая из детей покойного Лерда Я снова кивнула, предчувствуя какую-то беду. Что же вы так замок запустили? Не хватает прислуги. Я пыталась подобрать правильные слова. Люди ушли, когда нечем стало платить. Наши погреба пусты. В замке остались только те, кому некуда идти. И их сил не хватает на то, чтобы стирать портьеры и чинить гобелены. Мы не вправе требовать от них этого. Справедливо, он кивнул. И как вы считаете, как мы должны поступить с теми? кто остался в этих стенах. Мы всего лишь женщины, генерал, быстро заговорила я, видя, как Сафира открыла рот. Мой брат признал поражение. Сохраните нам жизни, я умоляю вас, проявите великодушие, о котором ходят столько слухов. Хм, подойдя к креслу моего отца, он уселся в него. А что скажет прекрасная, стыдливо краснеющая Лера за вашей спиной? Поняв, что речь о ней, талия не смело выдвинулась в сторону. и смиренно потупила взгляд. Такое с ней было впервые. Она не Лера, а крестьянка. Процедила недовольно Юола. Даже так, белый дракон задумчиво закивал. И что же крестьянка делает среди женщин рода Матей? Я целитель Леры Алиси, собрав всю смелость в кулак, четко произнесла Талья. И личная служанка. Сестра, поправила я ее. Талья моя молочная сестра. Она имеет полное право находиться в этом замке, имела право. Моё уважение, леди Алисия, убивать вас хочется всё меньше и меньше. Подавившись воздухом, я закашлялась. Ой, генерал, какой вы шутник. Сафира, сложив ладони, прижала их к сердцу и с таким восторгом глянула на мужчину, что мне захотелось рыдать. Дракон как-то растерянно растёр шею. Мне его даже жалко стало. Может, посоветовать ему отвести душу на них? Шипнула одними губами Талия. Да молчите же вы все, простонала беззвучно я в ответ. Хмыкнув, генерал откинулся на спинку кресла. Мы продолжали стоять в ожидании его слов. Прошла, наверное, минута. Моё колено жутко ныло. Всё же, брат, мужчина не лёгкий, а я его буквально на себе тащила, выставив вперёд трость, опёрлась на неё, снижая нагрузку с ноги. Повернув голову, дракон взглянул на меня. Странно. Но в его холодных глазах скользнуло неподдельное сострадание. Возвращайтесь в свою комнату, Лера Алисия, и забирайте с собой своих сестёр, всех. Сегодня я сохраню вам жизнь. А мой брат, я не смело указала на Критеса, его судьбу будет вершить не я, а генерал Калеорм. Нам лучше ему сейчас вас не видеть. Почему? я немного удивилась, услышав его слова. Потому, Лера, Уходите отсюда и постарайтесь до завтрашнего дня не выходить. Пошли, Талия дёрнула меня за руку. Дракон взглянул на неё, улыбнулся и внезапно подмигнул. Смутившись, мы спешно развернулись и заторопились в сторону лестницы, с глаз долой, пока он не передумал. Сафира и Йола не шевелились. Заметив это, дракон оскалился и рыкнул так, что стены задрожали. "Вон отсюда все!" Эффект этого замело, зал опустел. Только Критез все также без сознания полулежал в кресле.